Глава шестая. Старый порядок. Восемнадцатый век. Ни одно правительство не вызывало столько страха и одновременно столько ненависти, сколько австрийская власть у жителей Ломбардии, ибо они подвергались таким притеснениям, какие едва могли стерпеть. И ни при каких прошлых правителях, даже испанцах, не было им так худо. Предложи им кто помощь, Они бы с удовольствием отделались от императора Карла VI, но на его стороне был аргумент в лице 30 тысяч солдат. Джон Милс, британец, посетивший Италию в 1726 году об управлении страной. Политика силы Первая половина XVIII века стала для Италии порой войн. В ходе этих войн. Расклад сил на полуострове постоянно менялся. Данная глава будет подробным рассказом о том периоде, поскольку он важен для понимания процессов, приведших в итоге страну к объединению. Итак, в 1701 году французские войска попытались не позволить Австрии захватить Милан. Император Леопольд I правление 1658-1705 Готовился принять владение испанских Габсбургов, и поэтому владения в Италии, особенно Милан, были главной целью австрийских Габсбургов. В 1701 году был создан Великий Альянс, в который вошли Австрия, Франция, Англия и Нидерланды. Их целью была передача испанских территорий в Италии Леопольду. Противостоял им Людовик XIV, который считал, что все испанское наследство должно достаться его второму внуку, Филиппу Анжуйскому, Филиппу Пятому Испанскому. Францию поддержали Виктор Амадей II, герцог Савойи Пьемонта, испанская Ломбардия и происпанская Генуя. Договор, подписанный Виктором Амадеем, истекал в последний день 1703 года. Хитрый дипломат был всегда готов переметнуться на другую сторону. Так произошло и в этот раз, когда Англия и Нидерланды пообещали ему денежные суды, а также часть герцогства Миланского. Итак, Италия готовилась к новой перекройке. Желая заполучить поддержку Максимилиана II, курфюрста Баварского, правления 1679-1726, австрийцы, В 1702 году пообещали ему Неаполь и Сицилию, но он хотел герцогство Миланское. Его же он требовал и в 1704 году у Людовика XIV, с которым вступил в союз. Война должна была уладить все вопросы. В 1706 году осадившая Турин французская армия была разгромлена армией Австрии и Пьемонта который командовали Евгений и Виктор Амадей. Эта важная победа не станет для Пьемонтского двора последней. Французам тогда пришлось уйти из Италии. В 1707 году австрийцы захватили Неаполь, а в 1708 – Сардинию, заручившись поддержкой британского флота. В тайных переговорах, которые велись в ходе войны, важнейшую роль играло герцогство Миланское. Италия тех времен стала ареной не только для военных, но и для дипломатических сражений. В 1711 году французы, желавшие склонить на свою сторону Виктора Амадея, пообещали ему герцогство Миланское и титул короля Ломбардии, а курфюрсту Максимилиану должны были вернуть Баварию и отдать Сицилию или Сардинию. Однако Виктор Амадей потребовал в том числе и владения в Альпах, чего французы обещать не могли, поскольку область Дофины в таком случае становилась бы уязвимой. В действительности же, согласно Утрехтскому миру 1713 года, всю Испанскую Италию получил император Карл VI, правление 1711-1740, эрцгерцог Австрии. Одна лишь Сицилия отошла Виктору Амадею, и Савойский дом смог именоваться королевским. Впоследствии это сыграло важную роль для объединения Италии. Виктор Амадей приходился кузеном английской королеве Анне, правления 1707-1714, поскольку его жена Анна-Мария Орлеанская была дочерью ее тетки Генретты. Она, конечно же, была рада, что Виктор Амадей получил титул короля, а британское правительство было заинтересовано в том, чтобы Сицилией владел их союзник. Согласно Утрихтскому миру, также сдвинулась и альпийская граница владений Виктора Амадея, правда, не настолько, насколько ему хотелось бы. Мантуя стала владением Габсбургов. Дело в том, что герцог объединился с бурбонами, за что был признан предателем и лишен государства и титула. Ему пришлось бежать в Падую, где он и скончался. Карл VI не хотел уступать Сицилию, но все-таки принял предложенные условия в 1714 году. Филипп V испанский, правление 1700-1724, однако с Карлом никаких договоров не подписывал, а его второй брак в 1700. В 14 году с Изабелой Фарнезе, племянницей бездетного герцога Пармского, означал, что итальянские территории продолжают его интересовать. Конфликты возобновились в 1717 году, когда Испании удалось захватить Сардинию. Лишь четыре года прошло после подписания Утрехтского мира, и уже в 1718 году Испания также вторглась и на Сицилию. Боевые действия велись в Италии в периоды с 1717 по 1720, с 1733 по 1735 и с 1741 по 1748 год. Австрия и Испания постоянно на что-то претендовали, в то время как небольшие государства, к примеру Венеция, чувствовали себя прекрасно, поскольку ни в какой перекройке территорий не нуждались. раз при могущественных держав вспыхнули с новой силы когда в 1731 тысяча и одна годах оборвались династии фарнезе и медичи правившие в парме и тоскане соответственно филипп V намеревался отдать оба герцогства своему старшему сыну от изабеллы фарнезе дону карлосу родившемуся в 1716 году Карл VI, в свою очередь, воспринимал эти территории не иначе, как имперские владения. Борьба с оспой. Губительными были не только военные конфликты. Много жизней, особенно детских, унесла черная оспа. Наиболее сильные вспышки случились в Милане в 1707 и 1719 годах, а также в Вероне, В 1726 году, а к середине века эпидемия захлестнула весь полуостров. Оспа косила всех без оглядки на и титулы. В 1777 году от болезни скончался брат Фердинанда IV неаполитанского, и король поспешил привить своих детей. Бороться с болезнью было трудно. Прививание принималось далеко не всеми. поскольку расценивалось как вмешательство в Божий промысел. Британский путешественник преподобный Нортон Николс писал в 1772 году, находясь в Риме. Оспа разошлась здесь подобно чуме, сея хаос и смерть. К прививкам многие относятся с предубеждением и полагают, что даже после прививания можно заболеть, но уже более неестественной формой недуга. Вполне возможно, что Распространение прививок после 1714 года стало и причиной распространения болезни, поскольку привитые люди не были изолированы. Победить ОСПУ удалось только с изобретением современных методов вакцинации, которые появились лишь в XIX веке. Вооруженные конфликты и дипломатические хитросплетения в равной мере выливались постоянную передачу контроля над итальянскими территориями из одних рук в другие, при этом население оставалось в стороне от судьбоносных решений. Каждый местный правитель пытался использовать противостояние великих держав в собственных интересах, но успехов они добивались редко. В 1710 году Козима Третий Тосканский искал поддержки для восстановления республиканского правительства. Однако затем сделал своей наследницей дочь. В 1713 году сенат Флоренции и совет двухсот признали ее законной наследницей, однако гарантии со стороны иноземных держав герцог добиться не смог. В 1714 году император Карл VI отверг претензии Козимо, и тосканский герцог в 1716 году выбрал. Преемники своей дочери семью Десте, правившую Моденой, имея намерение таким образом создать государство, сравнимое с Савой и Пьемонтом. Однако Карл не одобрил и этот проект. Желания других итальянских правителей также в расчет не принимались. Карл VI не признал за Виктором Амадеем II титул короля Сицилии, отказался гарантировать целостность его владений, а в 1716 году послал войска в городок Нови в Генуэзской республике для решения пограничного спора. Император смог это сделать потому, что уже контролировал Милан, Мантую и Неаполь. Пространства для маневра почти не было, и в 1720 году Виктору Амадею пришлось обменять Сицилию но куда менее богатую Сардинию, которую он принял как часть мирного урегулирования по окончании войны с Испанией, начавшейся с момента вторжения испанцев на Сардинию. Этот обмен был очень важен в долгосрочной перспективе, поскольку Савоя-Пьемонт оказалась привязанным к территории, которая ни на что не влияла. Сицилия же, как показал пример Гогенштауфенов в конце XII-XIII веке, Будучи более богатым и населенным краем, исторически находилась под чрезмерно пристальным вниманием. Возможно, обмен стал судьбоносным для Савои и Пьемонта и для будущего Ресорджименто, а значит, и для истории всей Италии. Сардиния станет важным связующим звеном между севером, на котором национально-освободительное движение начнется, и югом, который сначала будет воспринимать его как захват. Обмен Сицилии на Сардинию удовлетворил желание Карла VI объединить Сицилию с Неаполитанским королевством. Впрочем, помимо Виктора Амадея были другие правители, которые не хотели уступать Сицилию императору Карлу. В конце концов, остров достался ему при поддержке Франции и Великобритании. Однако английский король Георг I... Правление 1714-1727 решил не продолжать антиавстрийскую политику министров королевы Анны, а после смерти Людовика XIV в 1715 году Виктор Амадей горько сетовал, что французы больше не в силах приструнить австрийцев в Италии. Все карты спутало неожиданное вторжение испанцев на Сицилию В 1718 году. Нового короля сицилийцы не поддержали, и вскоре почти весь остров стал испанским. 20 тысяч испанских солдат высадились в Палермо, при том, что у Виктора Амадеи было только 10 тысяч солдат, да и то разбросанных по всему острову. И помешать испанцам мог не герцог Савойский, а действия, предпринятые другими державами – которые следили за соблюдением Утрехтского договора. В 1718 году британский флот разбил флот испанцев у мыса Пассаро. Тем временем Карл VI подписал новый договор с Великобританией и Францией об обмене Сицилии на Сардинию, а также о получении Доном Карлсом Пармы и Тосканы в случае вымирания правящих там династий. Порой в геополитических делах принимало участие и местное население. В Неаполе большинство лояльно относилось к правлению испанцев, и новый король Филипп V был в целом хорошо принят обществом, несмотря на то, что в 1701 году была попытка переворота в пользу австрийцев. Однако, когда в 1707 году австрийские войска вошли в Неаполитанское королевство, сопротивления они почти не встретили. Приоритетом для неаполитанских дворян был не тот или иной иноземный монарх, а автономия, относительная и безопасность. О полной независимости никто и не помышлял, поэтому ее перспектива в 1734 году стала большой неожиданностью. Долгие годы местное правительство надеялось лишь на то, что угнетение не будет слишком жестким. Карл VI не слишком хотел, чтобы Дон Карлос обосновался в Италии. В итоге, в 1729 году Испания за спиной Австрии заключила с Великобританией и Францией Сивильский договор, согласно которому две державы обязывались поддерживать испанские гарнизоны в Парме и Тоскане. может показаться удивительным, что такой, казалось бы, незначительный вопрос играл столь важную роль в европейской политике. Но для Испании, не имевшей возможности надеяться на международные гарантии, эти территории были единственным надежным оплотом, который бы обеспечил правоприемство Карла, сына Филиппа V Испанского. Однако вся Европа рассматривала эти притязания Испании как первый шаг к захвату всей Италии. В рамках англо-австрийского мирного соглашения, подписанного в марте 1713 года, Австрия все-таки согласилась признать испанские гарнизоны. Англо-испанский флот сопроводил испанские войска до Ливорно, а затем туда же проследовал сам Дон Карлос. В январе умер Антонио, герцог Пармский, Беременность его вдовы оказалась не более чем слухом, и Парма получила нового герцога – Карла I. Гегемонии Австрии в Европе пыталась противостоять Франция, и в 1733-м она объединила силы с Испанией для нападения. К двум державам присоединился и наследник Виктора Амадея – Карл Эммануил III – занявший трон Сардинского королевства и получивший титул герцога Савойского после отречения своего отца, женившегося на своей любовнице Анне Каналис. В 1731 году под ее влиянием Виктор Амадей попытался вернуть себе трон, но был арестован, а Анну сначала заточили в крепость, где держали арестованных проституток, а потом отправили в монастырь. Италия создавала австрии все больше трудностей, в том числе потому что не удалось разрешить территориальный спор с карлом Эммануилом по поводу приграничного региона ланге а также уладить с доном карлсом вопрос о присутствии испанских войск в италии Для общества в котором чины звания и признания становятся важнейшими показателями статуса и власти подобного рода проблемы были существенными. Да и было ясно, что Филипп V и его супруга были серьезно настроены на то, чтобы вернуть Италию под испанский контроль. В соответствии с Туринским договором, который Карл Эммануил III подписал в 1733 году, Неаполь и Сицилия отходили Дону Карлосу, а сам герцог Савойский получал Ломбардию. Той зимой объединенные войска Франции и Сардинии с легкостью вошли в Миланское герцогство. Следующим летом Дон Карлос захватил Неаполь, а затем австрийские войска были разбиты при Бетонто. Вся эта военная кампания стала одной из самых решительных в XVIII столетии, закончившись недолгим объединением Италии под властью бурбонов. Филипп V отдал Неаполь и Сицилию своему сыну, Дону Карлосу, который провозгласил себя правителем Неаполитанского королевства. Хотя Ломбардией уже правил Карл Эммануил, согласно Туринскому договору, присматриваясь при этом к Мантуе, Филипп также претендовал на эти владения. Его супруга хотела, чтобы ее сыновья унаследовали герцогство Пармское, Тоскану, Неаполь и Сицилию. Несмотря на кажущуюся непомерность этих амбиций, За ними стояло желание объединить те территории, которые в течение многих столетий определяли траектории дипломатии в Италии. Надежды Австрии вернуть себе север Италии в 1734 году были разрушены в Парме и Гвасталле, а в 1735 году им пришлось защищать опоясанную тремя озерами Мантую от совместных испано-сардинских войск. Австрия попыталась призвать на помощь британский флот, но тщетно. Решительное же намерение Франции уговорить своих союзников на заключение сепаратного мира с Австрией поддерживалось готовностью найти компромисс в отношении Италии. Компромиссы были важной частью мирных договоров той поры, но тот, что был заключен в 1738 году, был во многом обусловлен слабостью Сардинии и неспособностью Испании за нее бороться. После этого договора Дон Карлос, ставший Карлом VII Неаполитанским, остался с Неаполем, Сицилией и испанскими городами крепостями, а Парма отошла императору Карлу VI. Тоскану заполучил Франциск III, герцог Лотарингский, который при этом отдал Лотарингию. Станиславу Лещинскому, тесть у короля Франции Людовика XV. Итальянские территории вновь стали разменной монетой в политических играх великих держав. В 1737 году умер бездетный Джан гастон Медичи, и Тоскана перешла Франциску Лотарингскому, который к тому времени женился на Марии Терезии, наследнице Карла VI. Карлу Эммануилу пришлось вернуть Ломбардию Австрии, однако не целиком за ним осталась стратегически важная навара. В 1740 году, после смерти Карла VI, разразилась война за австрийское наследство. Не имея сыновей, император хотел завещать все Марии Терезии, своей старшей дочери, но для глав других европейских держав эта ситуация стала поводом для выдвижения своих претензий. В Италии бурбоны были немного приостановлены британским флотом. Отряд под командованием адмирала Мартина внезапно появился в Неаполе и потребовал отказа короля от военных действий в Северной Италии. Под угрозой немедленной бомбардировки король Карл VII – Которому английский адмирал дал всего один час на размышление, вынужден был согласиться на отзыв войск и дальнейший нейтралитет. Карл Мануил поначалу тоже занимал нейтральные позиции, но в 1742 году был вынужден вступить в войну, потому что испанские войска вошли в долину реки. По Великобритания давила на Марию Терезию, которой пришлось пообещать им Пьеченцу и часть Ломбардии, в договор 1743 года, за что британцы оказывали финансовую помощь, а также поддержку на море Карлу Эммануилу. Герцог Савойский, в свою очередь, решил заполучить часть Ломбардии, заключив союз с Австрией и Великобританией. Месяц спустя Франция взяла на себя обязательство помочь в деле передачи Милана, Пармы и Печенцы. второму сыну Филиппа V от Елизаветы Форнезе, Дону Филиппу. В 1743 году испанские войска оккупировали совойские территории Карла Эммануила и удерживали их до конца войны. Однако попытки бурбонов продвинуться дальше через Альпы потерпели неудачу. Война в Италии шла полным ходом. Склонив на свою сторону Геную, в 1745 году Бурбоны разгромили Карла Эммануила под Бассиньяной, до конца года захватили Асти, Казале и Милан, а затем, в канун Рождества, заключили с ним перемирие. Стремясь изгнать австрийцев из Италии, французский министр иностранных дел Рене Луи Доржансон предложил Карлу Эммануилу стать королем Ломбардии и главой Итальянской Федерации. Доржансон считал, что итальянские правители – стремятся освободиться от тиранической власти Австрии, и что бурбоны должны этим воспользоваться. А Филипп V был уверен, что Лига невозможна, так как ее создание потребует слишком много времени и вооруженной поддержки бурбонов. И для такого проекта нужно несколько равных государств. Но Савойя-Пьемонт никогда не согласится на республику равных. Эти аргументы интересны с исторической точки зрения, потому что в конечном итоге именно Франция и Савойя-Пьемонт привели Италию к объединению. В свое время Эммануил Филиберт перенес столицу из Шамбери в Турин, потому что соседство сильной Франции препятствовало любым попыткам увеличить власть Савойского дома, желанной целью которого было восстановление бургундского герцогства. Политика экспансии в Италии не была успешной до Виктора Амадея, который как-то сказал своему сыну и наследнику, Карлу Эммануилу III, что Италия похожа на артишок, ее надо есть лист за листом. Филипп V все прекрасно понимал. Недаром его первая жена была дочерью Виктора Амадея, и он также с недоверием относился к тесной связи Савойского дома с Великобританией. Так или иначе, Карл Мануэлл не поддержал план Доржансона, что привело в 1746 году к австрийскому захвату Асти, Казали и Милана и к австро-сардинской победе под Пьеченцей, еще одному из важнейших сражений столетия, о котором сейчас почти не помнят. Однако австрийцы так и не смогли изгнать Карла VII из Неаполя. Более того... В 1746 году им самим пришлось уйти из Генуи под натиском народного восстания и вернуть город уже так и не удалось. Этот мятеж породил целое партизанское движение среди местных крестьян и рабочих. Даже священники учились держать оружие в руках, а женщины помогали в строительстве фортификационных сооружений. Пыл, проявленный в ходе этого восстания, также незаслуженно забыт историками, поскольку его, конечно же, затмило начавшаяся веком позже Ресорджимента. В целом история Генуи малоизвестна за пределами Италии. Роль британцев в этой войне в основном сводилась к маневрам военно-морского флота. В 1742 и 1743 годах они с переменным успехом обороняли Ниццу, бывшую на тот момент частью владения Карла Эммануила, а в 1744-м снабжали австрийскую армию, действующую к югу от Рима, а также помешали Франции и Испании отправить войска в Италию морским путем. В 1746 году британский флот помог австрийцам и сардинцам завоевать Геную и вернуть Ниццу. Английские военные корабли — Также перевозили сардинские войска для поддержки корсиканского восстания против генуэзского владычества, и когда Генуя восстала, помогали в блокаде. Несмотря на сопротивление Австрии, Карл Эммануил в соответствии со вторым Ахенским мирным договором 1748 получил земли, которые ранее уступил при заключении договора в Вормсе, кроме Печенцы. В то время как Дон Филипп получил Парму, Пьяченцу и Гвасталу. Таким образом, в Италии была создана новая область и новая династия бурбонов, хотя и не такая влиятельная, как в Неаполе и на Сицилии. Как показал пример Генуи в 1746-1748 годах, итальянцев действительно волновали политические игры великих держав. Часто реакцией на это был местный патриотизм. На Сицилии и в Неаполе не поддерживали ни Австрию, ни Савою Пьемонт. При этом существовала близость с Испанией, особенно с ее культурой. Мир могущественных святых покровителей и народного благочестия продолжал существовать в Испании и Южной Италии, но витало в воздухе и предвкушение будущих перемен. экономика и общество. Британские путешественники тех времен были не в восторге от итальянских методов управления и, в частности, от отдельных правителей. Так Ричард Крид описал Франческо, герцога Пармского, правления 1678-1727, как крайне важного господина. Все его подчиненные для него наподобие рабов, который платит по всякому его требованию. А вот как он изобразил герцога Мантуи, Фердинанда Карло Гонзага, правление 1665-1707. Человек очень простой. Каждый день он ездит по городу в легкой коляске с одним лакеем. Ему около 50 лет, но он сохранил приятную наружность. У него имеется не менее 80 дам. которых он содержит, они исполняют ему оперы, все они красивы и все поют или танцуют. У него в городе около 70 детей, но никого нет от герцогини. Взимает и собирает деньги он, когда пожелает, тратит все на себя, потому что у него нет наследников. А Уильям Милдмей писал от Джованне Гастоне, Правление 1723-1737. последнем герцоги Тосканы из рода Медичи, как о человеке, любившем наблюдать за половыми сношениями, особенно между мужчинами, в то время как сам он был немощен из-за пьянства. Экономика имела большое значение для населения, но определить общие тенденции не так-то просто. Население безусловно росло. причем существенно по сравнению с XVII веком, а это и открывало новые возможности и создавало новые трудности. В то время как население Венеции в течение столетия оставалось неизменным, около 137 тысяч человек, население Турина выросло от 44 тысяч до 92 тысяч, Сицилии от 1 до полутора миллиона человек. Население Неаполитанского королевства удвоилось и превысило 5 миллионов человек, а население Италии в целом выросло от 13 до 17 миллионов человек. Относительный экономический спад наиболее заметно проявился в проникновении Средиземноморья иностранных товаров и торговцев, преимущественно английских и голландских, которые извлекли выгоду из присвоения Тосканскому ливорно. в 1675 году статуса свободного порта. Англичане, уже в течение долгого времени выступавшие в качестве брокеров в Венеции, ударили по ее перевалочной торговле с турками. При этом исследования, посвященные состоянию Ломбардии и Венета в 17 веке, а также венецианской торговле, промышленности и сельскому хозяйству в 18 веке, выявили значительную экономическую жизнеспособность, приспосабливаемость и тенденция роста. Как всегда, сыграли роль определенные обстоятельства. Так, в Ломбардии, плодородном сельскохозяйственном регионе, с 1730-х годов стало развиваться выращивание риса, и связано это было, с одной стороны, с практикой аренды земель, а с другой, с тем, что у региона Хватало средств для обеспечения необходимой ирригации. Во второй половине 18 столетия в сфере сельского хозяйства ломбардия опережала всех. Экспортировались рис, шелк, сыры и сливочное масло, хотя ирригация для рисоводства требовала соответствующей обеспеченности водой. В Венето же развивалось выращивание маиса. Апуле и Калабрия экспортировали оливковое масло, Большие доходы приносило виноделие, которым в XVIII веке начали заниматься и во Фриули. Однако о перспективах развития говорить не приходилось, ведь использовались только традиционные методы, экстенсивные возделывания, а новые технологии до Италии не доходили. Лишь в Ломбардии комплексное хозяйство приносило плоды. Скот давал навоз, которым удобряли земли и молоко. Новый корнеплод картофель, интереса не вызывал. Старые проблемы, суровые географические условия, смытая почва, нехватка воды, трудности в обеспечении коммуникации никуда не делись. В Англии и Нидерландах, к примеру, все складывалось с точностью наоборот. В Тоскане скопать почву плугом было практически невозможно, приходилось использовать лопаты. В тосканском городке Альтапаша В период с 1700 по 1749 год средний возраст замужества вырос от 21,5 до 24,17 лет, а число детей на супружескую пару уменьшилось. Связано это было, по всей вероятности, с уменьшением доходов, вызванным падением цен на пшеницу. Голод увеличивал смертность среди населения. Так в 1709 году в Барии, Флоренции и Палермо, а в 1764 в Неаполитанском королевстве этот показатель резко возрос. В 1769 году Фердинандо Галиани, 1728-1787 выступил с резкой критикой свободной торговли зерном, из-за которой, как он верно указывал, Города обогащались за счет деревень. Голод, безусловно, высветил неидееспособность систем социального и продовольственного обеспечения. К тому же голод 1764-1768 годов скорее всего стал одной из причин эпидемии лихорадки, ударившей по Центральной Италии в 1767 году. В 1773 году Палермо и в 1790 году во Флоренции голод привел к мятежам. Плохие урожаи отрицательно сказывались на экономике в целом. Рост населения в Италии второй половины столетия поставил проблему обеспечения зерном особенно остро. Перед лицом всех этих бедствий люди обратились к церкви. Папа Климент XIII 1758 В 1769 решил бороться с голодом массовыми молебнами и ритуалами. В 1765 году во Флоренции всеобщая молитва должна была продолжаться до тех пор, пока не вернется хорошая погода. Нечто подобное было организовано и в Милане в 1765 и 1766 годах. В апреле 1766 1969 -го года в Терачино для улучшения погоды к пастве был вынесен чудотворный образ Богородицы, а в 1755 году в Венето для этих же целей, для всеобщего поклонения, была вынесена ее статуя. Основной причиной роста производительности было увеличение площадей возделываемых земель, начатые в середине XVIII века. Хотя во второй половине столетия торговое земледелие было распространено уже по всей Италии, натуральное хозяйство все еще продолжало существовать. На юге Италии таким образом выращивалось зерно, которое сбывалось на местных рынках. На росте цен на зерно паразитировала аристократия, покрывая городские расходы сельскими деньгами. Дипломаты, и ученый Доминика Карачелла, вице-король Сицилии с 1700 1981 по -го, 1786 год в жалком состоянии сельского хозяйства винил именно местную аристократию. Новые технологии и способы ведения хозяйства принимались в Италии, особенно на юге, с большой неохотой. Неспособность сравниться с Англией, Каталонией и Нидерландами в развитии более производительной аграрной экономики – не была вызвана недостатком усилий. Француз Гийом Дютийо, талантливый министр герцогства Пармского, в 1760-х годах поощрял выращивание конопли, льна, эспарцета, картофеля, шелковицы и виноградные лозы, а также развитие животноводства и выделял средства для опубликования работ по пчеловодству. В 1780-х годах Калабрийский аристократ Доменико Гримальди потребовал государственные суды на приобретение новых прессов для производства оливкового масла и предложил королю назначить инструкторов для поездок по сельской местности с целью обучения их использованию. Однако воплощать в жизнь новые идеи было непросто. Мелкие землевладельцы интереса не проявляли, отчасти из-за отсутствия семейной преемственности как Каталонии и отчасти в Нидерландах. Еще одной альтернативой была распространенная в Англии практика регулярного возобновления договоров аренды. Однако аристократия процветала. Правительства получали свои доходы от налогообложения сельских провинций, но мало что делали для повышения этого дохода. В более общем плане наблюдалось отсутствие желания что-то менять, среди представителей всех социальных групп. В качестве примера изменений можно было отметить умеренное расширение внутреннего производства в сельской местности. При этом производство шелка и шерсти оставалось основной отраслью промышленности на большей части территории страны. Если же говорить о более общих изменениях, то, например, генуэзские купцы начали строить мануфактуры по производству бархата создав рабочие места жителям сельской местности и, в частности, женщинам. Появились протофабрики. В городе Кома в Ломбардии в 1769 году было 25 предприятий по производству шерстяных изделий с общим количеством рабочих 180 человек, 155 предприятий по производству других тканей, на которых трудилось около 2000 человек, 4 красильных цеха 78 человек, 3 кожевиных цеха 80 человек, 4 мыловарни 23 человека, 2 шляпные мастерские 12 человек, 20 ткацких станков для хлопчатобумажных изделий и 120 ткацких станков для вязания чулок. В соседнем Локка в 1774 году На шелкопрядении работали 500 женщин, а в том же году в городе Белладжо на озере Кома было шесть мыловарин и работало семь ткацких станков для трикотажа. В верхнем Венето некоторые секторы текстильной промышленности перешли от ручного труда к более централизованному механизированному производству на мануфактурах. Однако большая часть итальянской промышленности столкнулась со слабостью внутреннего рынка, нехваткой капитала, плохими коммуникациями, активной иностранной конкуренцией и отсталостью технологий. В Ломбардии в 1767 году только полтора процента населения составляли рабочие, что намного ниже, чем в Англии, хотя о точных данных говорить не приходится. Наряду с промышленным развитием в одних областях Произошла деиндустриализация в других, например, в Болонье. В стихах. В 1729 году английский дипломат лорд Джон Херви написал об Италии следующие строки. «По всей Италии, увы, царят гордыня и нужда, До да суеверия, молвы, распад, унынье и вражда. Тираны сеют разоренье, страна богата, люди ж бедны. Пустуют города, невспахана земля, в заплатках платья, животы пусты. Дворян величие у Бога. Дворцы у них роскошны, но казна пуста, зато гордыни много. Искусство многие забыты, и не исправишь, что разбито. Святых же много, рождены нуждою. Когда работы нет, чего бы не молиться. А нет еды, чего бы не поститься. Коммуникации. К восьмидесятым годам уже начали ощущаться перемены. Коммуникации улучшились, хотя в целом и оставались на низком уровне. В 1748 году более 500 рабочих были заняты на строительстве новой дороги из Болоньи во Флоренцию. которые, как надеялись, поспособствуют развитию торговли между Ломбардией и Тосканой. В 1770-х годах строительством дорог занялось неаполитанское правительство. На севере, в южной части Альп, в 1780-х годах появился первый перевал для колесного транспорта – Колди-Тенда. Теперь добраться из Пьемонта в Ниццу – стало значительно проще. Строили его 17 лет. Тем не менее, рельеф местности на большей части Италии продолжал создавать серьезные препятствия для дорожного и речного сообщения, и так продолжалось вплоть до 1960-х годов, когда начали строиться автомагистрали с применением смелых инженерных решений. Из-за гористого рельефа Потребность втягловых животных была высока, а скорость ограничена. Дороги были скверными, путешествия долгими и непредсказуемыми. Критически настроенный британский мемуарист писал в 1772 году «Дорога от Неаполя вплоть до Барлеты достаточно хороша, ввиду чего простым людям велено пользоваться дорогой из Неаполя на Рим, направляясь на свадьбу Его Величества». Короли в здешней местности – не народные короли. Но народы зато полностью принадлежат королю. На юге дороги были настолько плохи, что перевозить оливковое масло было проще по морю. В 1766 году правительство Тосканы посчитало, что перемещение товаров по суше и спеши в Альто-Пашио стоит столько же, сколько и по морскому маршруту из альто пашоо в Ливорно. Который в шесть раз длиннее. Несмотря на то, что в 1777 году, рядом с Миланом на реке Адда, был открыт канал на мартезана в Северной Италии не произошло значительного расширения системы каналов. Исключением стали венецианские владения, где с 15 века до присоединения к Австрии в 1790-х годах сеть каналов была встроена в речную систему. Большая часть Италии для рытья каналов была непригодна. Интеллектуальная жизнь Интеллектуальная жизнь в тот период была, но многое зависело от конкретных интеллектуальных традиций и политических, и культурных обстоятельств. Центрами просвещения были Неаполь, Милан, Тоскана, а в конце XVIII века к ним присоединились Модена и Парма. Меньший интерес к новым интеллектуальным идеям проявляли в папской области, Генуе, Тоскане при последних Медичи и Савойе и Пьемонте. В 1737 году папа Климент XII (1730-1740) пытался помешать возведению усыпальницы для Галилея во флорентийской церкви Санта-Кроче. В 1759 году Климент XIII, 1758-1769, осудил деятельность французских энциклопедистов. Выдающейся фигурой того времени был Джан Батиста Вико, 1668-1744, профессор риторики в Неаполитанском университете, который в своем труде «Сьенца Нового Новая наука» 1725 описал историческую эволюцию человеческих обществ. Он до сих пор считается основоположником современного понимания истории как научной дисциплины. Занятия наукой порождали как рациональные, так и самые невероятные теории. Профессор медицины Болонского университета Марчелло Мальпиги 1628-й, 1694 известный как создатель микроскопической анатомии, считал, что все люди изначально были белыми, но грешники стали черными. Бернард Альбинус 1697-1770 в 1737 году заявил, что у негров черная желчь. Священник и натуралист Лоджаро Спаланцани 1729, 1799. В 1760 году опроверг экспериментальные доказательства теории спонтанного зарождения, то есть идеи о том, что неживая материя может ожить. Он продолжал исследование графа Франческо реди который подтвердил эти предположения на примере рождения мух из гниющего мяса. не доказал, что бактерии не могут развиваться спонтанно, и таким образом, спонтанное зарождение вообще невозможно. Он также изучал кровообращение, деятельность сердца и пищеварение. В Неаполе Раймондо де Сангро, князь Санцвера, экспериментировал с бальзамированием и изучал человеческое тело. Результаты его изыскания отражены в удивительно реалистичных скульптурах, которые находятся в Капелле Санцвера. Джузеппе Луиджи, более известный как Жозеф Луи Лагранж, родившийся в Турине в 1736 году, стал важной фигурой в истории математики. Были и более ценные теории, но не всегда легко применимые на практике. В 1776 году Марсилио Ландриани 1751-1815 Чиновник из Ломбардии, предложивший практику эвдиометрии изучение качества воздуха, был назначен на кафедру физики в Милане, и его исследование было признано полезным для изучения общественного здравоохранения. На практике же в то время измерить какие-либо свойства воздуха было невозможно. Тогда еще не догадывались о взаимосвязи между санитарным состоянием воздуха и его пригодностью для дыхания. которые можно было проверить, оценив количество кислорода в образцах. В результате от эвдиометрии отказались. Благодаря научным изданиям венецианца графа Франческо Альгаротти 1712-1764 в Италии распространились идеи сэра Исаака Ньютона. Позже итальянцы всерьез займутся исследованием электрических явлений, В 1791 году Луиджи Гальвани 1737-1798 опубликовал результаты экспериментов, которые начались с его наблюдений за воздействием электричества на мышцы лягушачьей лапки в 1780 году. Он выдвинул теорию животного электричества, в соответствии с которой электричество становится неотъемлемой частью тканей животных. Эта теория была отвергнута Алессандру Вольта 1745-1827, бывшим профессором физики в Университете Павии с 1779 года, изобретателем первого в мире химического источника тока и сухого элемента батареи. Государства же по-разному относились к необходимости Политических реформ. Папская область была наиболее отсталой. Население было неграмотным, повсюду бродили безработные попрошайки, и подобная картина сохранялась вплоть до XIX века. Однако совсем по-иному все обстояло, например, в Ломбардии, Парме и Тоскане. При этом в Парме в 1771 году был отстранен от государственной службы Тийо, что отчасти объяснялось, противодействием, реформам. В 1771 году Уильям, второй граф Шелберн, отметил, что образованные люди от города к городу передают вас на попечение, как раньше от монастыря к монастырю. Обычно интеллектуальная элита собиралась в академиях, своего рода культурных клубах, где обсуждались самые разные вопросы. В тот период зародилась археология. Так в Тоскане крупнейшим специалистом считался Джованни Лами. В политике самой передовой группой были все причастные к миланской газете «Иль Кафе». Это были граф Пьетро Верри, его младший брат Алессандро, а также маркиз Чезаре Бекария, автор знаменитого памфлета, осуждающего пытки и смертную казнь, приведшего в итоге к упразднению того и другого великим герцогом Леопольдом Тосканским, повлиявшего, как говорят, и на американских отцов-основателей. Среди литературных деятелей следует назвать Лоренцо да Понте 1749-1838 и Пьетро Метастазио 1698-1782, который писал оперный либретто, в то время как венецианский адвокат Карло Гальдони стал знаменит как автор популярных комедий, а пьемонтский граф Витторио Альфьери возродил на сцене стиль классической трагедии. Во многих работах по истории Италии реформы описаны как процесс сугубо светский, хотя многое определялось различными переменами внутри института церкви. Ситуация варьировалась от государства к государству, Но главным вопросом было, как правило, стремление правительства избежать вмешательства церкви в свои дела и ограничить ее влияние. Правительства хотели, чтобы церковь управляла вопросами совести, а остальным должны заниматься государственные лица, которые были католиками. Это в свое время привело к конфликту между Венецией и Римом в 1611 году, в 18 же веке произошло первое столкновение между Турином и Римом по поводу Сицилии. Это называлось юрисдикционализмом, то есть четким размежеванием юрисдикции церкви и государства, и первым его поборником был Пьетро Джанноне, неаполитанский юрист, который в 1727 году описал историю развития гражданского законодательства в Неаполе. Работа эта вошла в свод запрещенных книг, поскольку в ней утверждалось, что церковные суды пользуются чрезмерной властью, никак не основанной на законе. Эти идеи, не будучи принятыми официально, приветствовались почти всеми итальянскими правителями. Оставил заметный след в истории культуры и Лудовика Антонио Муратори, 1672 1750 пятьдесят). а также его ученики. В своем труде об организованном благочестии христиан 1747 он призывал к упрощению обрядов, критиковал папство и барочную набожность, а также ратовал за всеобщее образование. В юности он был простым пастухом, но с раннего возраста выделялся умом и талантом, поступил в школу, потом стал священником и библиотекарем герцога Мадены, написал историю Италии, от падения Римской империи до 1749 года. Его мысли были созвучны идеям так называемых «Дзеланти» — группы кардиналов, выступавших против светского влияния на церковь. В 1760-х годах разделяемые выступающими против папских притязаний правителями и министрами идеи реформ распространились по Неаполю и Парме. Кроме того... Реформистские епископы и священники имели влияние в Ломбардии в 1770-х-1780-х годах, когда правительство ограничивало права папства и монастырей, упразднило товарищество и церковные суды, а также постановило, что в будущем все приходские священники должны учиться в семинарии Павии, реорганизованной в соответствии с реформистскими идеями. Император Иосиф II правление 1765-1790, владевший Миланом, в 1784 году лично вручил золотые медали ведущим реформаторам. В Тоскане брат Иосифа, великий герцог Леопольд, поддерживал реформы Сципиона де Ричи, епископа Пистои и Прата, отчасти потому, что видел в этом способ усилить государственную власть сравнима с властью церкви. Тем не менее, попытка упростить литургическую практику, реорганизовать церковь, чтобы увеличить власть приходских священников и ослабить монашество, привела в 1787 году к оппозиции со стороны большинства тосканских епископов и к беспорядкам в Прато. Леопольд был вынужден отступить. Многие монашеские ордена В частности францисканцы и доминиканцы, выступали за упразднение иезуитов, долгое время считавшихся агентами папства. В 1764 году орден иезуитов был ликвидирован во Франции, в 1767 году в Испании и Неаполе, а в 1768 году в Парме. Климент XIII и в 1758, 1769 пытался защитить иезуитов, но его преемник Климент XIV 1769, 1774 был буквально затравлен бурбонами, которые взяли под контроль папские анклавы в Авиньоне во Франции, в Беневенто в Неаполитанском королевстве и окончательно упразднили орден в 1773 году. События эти стали отражением падения престижа папства, которое ко всему прочему в 1742 году уступило в некоторых вопросах юрисдикции Савой и Пьемонту. Кроме того, светские власти взяли на себя контроль над цензурой в Тоскане в 1743 году и в Ломбардии в 1768 году. Искусство. Скульптурные точки зрения Италия уже не занимала того центрального места, которое имела в XVI веке, но в сфере искусства и музыки продолжала играть важную роль. Основными покровителями деятелей искусств по-прежнему оставались правители. Сицилийский архитектор Филиппо Юварра 1678-1736, привезенный в Турин в 1714 году Виктором Амадеем II, перестроил дворцы Винария, Реале и Риволи, внес дополнение в Королевский дворец в Турине, а в период с 1729 по 1733 год в Ступениги, за пределами столицы, построил для Виктора Амадея дворец для отдыха и охотничью резиденцию. После того, как в Неаполе появился Королевский двор в 1752 году, архитектор Луиджи ван Вителли Построил в Казерте новый загородный дворец. Помимо строительства новых дворцов, монархи перестраивали и старые, а изменения отражали новые стилистические веяния. Для матери Виктора Амадея Ювара создал в Палаццо Мадама в Турине великолепный фасад с величественной парадной лестницей 1718. Правители, стремящиеся украсить свои дворцы, покровительствовали разным искусствам, включая пейзажное садоводство, живопись и ювелирное мастерство. В 1737 году в Неаполе был открыт первый королевский оперный театр Сан-Карло. Он вмещал более 1300 человек. В 1740 году в Турине Карлом и III был открыт театр Реджо. Опер в нем исполнялись только. для двора и привилегированных лиц. В отличие от этого, открытый в 1778 году в Милане оперный театр «Ла Скала» мог вместить 3600 человек. Богатые дворяне также покровительствовали архитекторам, живописцам и музыкантам. Меценаты, как правило, определяли предмет произведения и зачастую даже высказывали пожелания относительно его композиции. Граф Никола Лоски, заказавший в 1734 году Джамбатисте Тьеполо 1696-1770 украсить фресками свою виллу недалеко от Венеции, пожелал получить серию дидактика аллегорических изображений. А в Венеции, создатели жанра ведута, в частности Джованни Каналетто, Бернардо Белотта, Франческо Гарди и Джованни Панини использовали камеру-обскуру, а также холодные цвета. Они продавали свои полотна тем, кто испытывал ностальгию по былой Италии. Искусство занималось и религиозной тематикой, во многом потому, что церковь щедро платила. Например, Пьер Сюблейра, 1699-1749, французский живописец, живший с 1728 года в Италии, в основном в Риме, находился под покровительством исключительно пап, кардиналов и религиозных орденов. Его самое известное произведение «Месса святого Василия» была заказана папой для собора святого Петра. Помпео Батони 1708-1787, наиболее известный своими портретами путешественников, особенно британских, Также написал много алтарных картин, в том числе «Падение Симона Мага». Многие священнослужители, такие как Папа Климент XII и Джузеппе Мартелли, архиепископ Флоренции, были крупнейшими меценатами. Италия и художественный космополитизм В семнадцатом и XVIII веках Италия была центром художественного космополитизма. В Европе на уровне элиты существовала культура, которая была космополитической, тематической, стилистической и с точки зрения художников и исполнителей. Космополитизму способствовали путешествия, патронаж, роль культурных посредников и практика заимствования. Большинство крупных французских художников провели некоторое время во Французской академии в Риме. Нюрнбергский художник Карл Тушер, 1705-1751, работал в Италии с 1728 по 1741 год, затем отправился в Лондон, а потом стал придворным художником в Копенгагене. Итальянские деятели искусств служили при разных европейских дворах, в том числе в Дрездене, Мадриде и Мюнхене. Джамбатиста Теполо писал в Мадриде и Вюртсбурге. Итальянское влияние было самым сильным в области живописи, архитектуры и музыки, но слабее заметно в области литературы. Италия поставляла много художников, а также дарила вдохновение тем, кто приезжал туда заниматься искусством из других стран. Религия также питала и музыку. Произведения писались на библейские сюжеты, а церкви были центрами обучения и трудоустройства для многих музыкантов. Алессандро Скарлатти, 1660-1725, один из основателей Неаполитанской оперной школы, в 1703 году написал музыку для ежегодного праздника Богоматери Кармельской в церкви санта мария ин монте санто в Риме. а в 1707 году он стал хормейстером Санта-Марии-Маджоре. Его сын Доменико, очень талантливый и известный композитор, работал в Италии и Испании, как и Луиджи Бакерини. Значительные изменения произошли также в стиле и технике игры. Стоит назвать такие имена, как Арканджело Карелли, Антонио Вивальди и Джузеппе Тортини. а около 1709 года Бартоломео Кристофорий изобрел фортепиано. Итальянский стиль оказывал глубокое влияние на европейскую музыку. Гендель приехал в Италию в раннем возрасте, знал Карелли, соперничал с Александром Скарлатти в Риме и создал множество опер и кантат как для церкви, так и для мирян. Затем он перевез итальянскую оперу и многих итальянских певцов, В Великобританию. Музыку Вивальди тщательно изучал Иоганн Себастьян Бах. Стабильность. Напряженность, вызванная переменами, не привела к конфликтам, а после Ахенского мира 1748 года Италия переживала долгий период мира и территориальной стабильности, примерно как после Ладийского мира в 1454 году. Эта стабильность покоилась на союзе, заключенном между Австрией и Испанией. В результате экспансионистские устремления Пьемонта были фактически сведены на нет. Никакая власть не поддержала бы планы Савои Пьемонта по захвату у Генуи территории на лигурийском побережье. Корсика была куплена Францией у Генуи в 1768 году, о чем герцог Савой и Пьемонта сожалел, но ничего не мог поделать, отчасти потому, что его не захотела поддерживать Великобритания. Широкомасштабное народное восстание на Корсике было подавлено французами в 1769 году, что обеспечило определенную преемственность французской политики в Италии. Именно поэтому Наполеон родился французским, а не генуэзским подданным. Не было никаких признаков того, что общая ситуация изменится. Италия выглядела стабильной, как система отдельных государств, не имеющих ничего общего с политической точки зрения, хотя общими были религия, язык и отчасти культура.